«Верите слову, господин доктор!» Загудел виолончельным басом Живин-Вахмистр, Глядя прямо в глаза, взором голубым, От которого теплело в сердце. Прямо-таки всем эскадроном В конном строю и подошли. Гармоника, опять же, оно, верно, неудобно. Сами извольте знать, чистота, полы и церковные. «Ну!» — поражался Турбин. Тут, стало быть, апостол Пётр, штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю, так и так. Второй эскадрон белградский гусар в рай подошёл благополучно, где прикажете стать. Докладывать-то докладываю, а сам Вахмистр скромно кашлянул в кулак. «Думаю, а ну, думаю!» Как скажут-то они апостол Пётр, опадите вы к чёртовой матери, потому, сами извольте знать, ведь это куда ж с конями и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 И вижу я, что бабтон и увидал на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю, полная засыпь всему эскадрону. «Эгэ», -э", — говорит, — «вы что ж, с бабами?» И головой покачал. «Так точно, — говорю, — но, говорю, не извольте беспокоиться, мы сейчас по шеям попросим, господин апостол». «Ну нет, — говорит, — вы уж тут это ваше рукоприкладство! Отставьте!» «А что прикажете делать?» «Добродушный старикан!» «Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно!» И вахмистер хитро подмигнул. «Это верно!» Вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза чёрные-чёрные и родинки на правой щеке матовой Смутно сверкнули в сонной тьме Он смущённо крякнул, а вахмистр продолжал «Нотись, сейчас это он и говорит, доложим» Отправился, вернулся и сообщает «Ладно, устроим» И такая у нас радость сделалась, невозможно выразить Только вышла тут маленькая заминочка «Обождать, — говорит апостол Пётр, — потребуется. Однако ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает!» — вахмистр указал на молчащего и горделивого Найтурса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму. Господин эскадронный командир рысью на Тушинском воре, а за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю.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 Донька, донька, донька я, донька, ягода моя. Зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов и заиграла итальянская гармоника. Под ноги закричали на разные голоса взводные. Ех, дуня-дуня-дуня-дуня, полюби дуня меня. И замер хор вдали с бабами. Так и впёрлись Ахнул Турбин. Влахмистер рассмеялся, возбуждённо и радостно взмахнул руками. Господи Боже мой, господин доктор. Место-то, место-то там, видимо, невидимо чистота. По первому обозрению, говоря, пять корпусов еще можно поставить. Из запасными эскадронами, да что пять, 10. Рядом с нами хором и батюшка «Потолков не видно», — я и говорю. «А разрешите, — говорю, — спросить, — это для кого же такое? Потому оригинально звёзды красные, облака красные в свет наших чекчир отливают. А это, — говорит апостол Пётр, — для большевиков, с перекопу который». «Какого перекопу?» Тщетно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин. «А?»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 «Бога? Ой, Жилин!» «Не сомневайтесь, господин доктор!» «Верно говорю, врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно». «Какой же он такой?» Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица. «Убейте!» «Объяснить не могу!» «Лик осиянный, о какой не поймешь!» Бывало, взглянешь и похолодеешь, Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, Думаешь, что же это такое, А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну аж как говорит... «Такая радость, такая радость! И сейчас пройдет, пройдет свет голубой!» «Хм! Да нет, не голубой!» — Вахмистр подумал. «Не могу знать! Верст на тысячу и скрозь тебя!» но ну вот я и докладываю! Как же так говорю? Господи, попы твои говорят, что большевики в ад попадут!»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 то тут так надо понимать. Все вы у меня, Жилин, одинаковые. В поле брани убиенные. Это Жилин понимать надо. И не всякое это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй. Кругло объяснил господин доктор, а...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 Смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонка в гнев. Он бежал к метель и холоду, в дырявых лаптишках, сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нёс великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали лёгонькие красные петушки, затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь «Еврей»,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 Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами, своими романами, и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале 1918 года выдернула его на поверхность отчаянного Украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга немедленно секунды назвали изменником. И по делам!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 «Одесса, Одесса, генерал Деникин, опять Вильгельм, немцы уйдут, французы придут, большевики придут, батенька! Типун вам на язык, батюшка!» У немцев есть такой аппарат со стрелкой. Поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра, петлюра, петлюра, петлюра, петурра. Никто.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 Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери было два окна, завешанные тюлевыми пыльными занавесками. Никому неизвестно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых.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 Под пушками слова «Запись добровольцев мартирный дивизион имени командующего принимается». У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек. Брынь-брынь, напоминающий счастливые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 и отправился к себе в дружину. А Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. Машлоевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая «Эх, так его здорово!» Залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, в Голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину. алёша будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор. В кабинете возьми, в правом ящике стола. Машлоевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслу Машлоевский откашлялся, искосо глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал «Здравствуйте, Анюточка, Елене Васильевне скажу» тотчас механические без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обречённый, над которым палач уже занёс нож. «Глупень!» — Турбин неожиданно заглянул в зверь. Лицо его стало ядовитым. «Метёлочку, Витя, рассматриваешь, так красивая, а ты бы лучше шёл своей дорогой, а?» А ты, Анюта, имей в виду. В случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится. Ну что ей богу, поздороваться нельзя с человеком. Мышлоевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлёпал шпорами из гостиной. В столовую он подошёл к важной рожеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.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 С этими словами Он заключил Елену в объятия И расцеловал ее в обе щеки В гостиной с мягким стуком Упала петушья корона С Санютой всегда происходили Странные вещи Лишь только поручик Машлаевский Появлялся в турбинской квартире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 Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси в серое облачное небо. — Витька, Витька! — говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону. — Посмотреть на себя здоровый ты парень! С чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек. может, тебе полегчает. А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь, честью, заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие быстрые взоры в зеркальные недра буфета. Карась, глянь, какой капот, совершенно зеленый. Нет, да чего хороша. «Очень красивая Елена Васильевна!» Серьезно и искренне ответил Карась. «Это электрик», — пояснила Елена. «Да ты, Витенька, говори сразу, в чем дело?» «Видишь ли, Лена ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться. А с мигренью воевать невозможно». «Ладно, в буфете. Вот-вот. Одну рюмку. Лучше всяких пермидонов».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 «Касательно военных действий не беспокойся. Будем мы сидеть в городе отражать этого миленького украинского президента, сволочь такую!» «Не послали бы вас куда-нибудь?» — Карась успокоительно махнул рукой. «Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае готов не будет».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 «Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю!» Лена говорила действительно бодро, и в глазах ее была уже деловая будничная забота. «Давлеет гневе злоба его!» «Анюта!» — кричала она, — «миленькая, там на веранде белье, Виктор Викторович! Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай!» Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый, маленький, голубоглазый карась. Уверенный карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился. Вперед не прощались. «Ну, да хранит вас Господь», — сказала Елена, — строго и перекрестила Турбина. Также перекрестила она и карася, и Машлаевского. Машлоевский обнял ее, а карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал обе ее руки. Господин полковник, мягко щелкнув шпорами и переложив руку к козырьку, сказал карась. «Разрешите доложить?» Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслеце на возвышении возле эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу».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 За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих ритузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны, вольно определяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног.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 Спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал «Дивизион, слушаю, да-да». «Я слушаю вас», — сказал полковник Карасю. «Разрешите представить вам, господин полковник поручика Виктора Машлаевского и доктора Турбина».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 — ответил Мушлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны. — В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает. Артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту. Путаница! — Никак нет, господин полковник, — ответил Мушлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос. — Это я сам добровольно попросился, ввиду того, что спешно требовалось выступить под пушкой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 Полковник глянул в окно. «Знаете, эта мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях, возможно, текст». Он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос. «Только как бы это выразиться? Тут, видите ли, доктор, один вопрос. Социальные теории и... Вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди?»